Глава вторая. Новая подружка. Ник рос тихим и довольно послушным мальчиком. У него были серьёзные серые глаза и копна волос мышиного цвета. Едва научившись говорить, он стал засыпать жителей кладбища вопросами. «Почему меня не выпускают с погоста?» Или «А что он делает? Я тоже хочу». Или «А кто здесь живёт?» Взрослые старались удовлетворить его любопытство, но их противоречивые ответы часто сбивали мальчика с толку. Тогда Ник дожидался заката и шёл к старой часовне, чтобы поговорить с Сайлосом. Опекун умел объяснить так, чтобы Никту было понятно. тебя не выпускают с погоста?» «Кстати, погост — устаревшее слово». Теперь так не говорят. Потому что только тут, на кладбище, ты в безопасности. Здесь твой дом, здесь те, кто тебя любит. Снаружи слишком опасно, пока что. А сам уходишь каждую ночь. Я во много раз старше тебя, малыш, и меня никто не тронет. Меня тоже. К сожалению, это не так. Хочешь научиться делать так, как я? Одни науки осваиваются в процессе учёбы, другие — простым повторением, третьи приходят со временем сами. Довольно скоро ты научишься блёкнуть, скользить и ходить по снам. Некоторые навыки, однако, живым недоступны. Придётся немного подождать. Впрочем, не сомневаюсь, что со временем ты их тоже освоишь. Ты стал почётным гражданином кладбища. — объяснял Сайлос. — Так что оно о тебе заботится. Здесь ты видишь в темноте. Можешь ходить дорогами, недоступными живым. Другие люди живые. Тебя не замечают. Мне тоже дали почетное гражданство. Хотя в моем случае оно выражается лишь в праве проживания. — Я хочу быть таким, как ты! — Никт выпятил нижнюю губу. — Нет, — твердо отвечал Сайлас. — Не советую. — Кто здесь похоронен? Во многих случаях это написано на могильном камне. Ты умеешь читать? Азбуку знаешь? — Какую еще букву? Сайлас молча покачал головой. При жизни чита Оуэнсов не отличалась большой любовью к чтению, и у Никта не было букваря. На следующую ночь Сайлос появился перед уютной гробницей Оуэнсов с тремя большими книжками, двумя красочными букварями «А. Аист», «Б. Барабан» и «Котом в сапогах». В придаче он захватил стопку бумаги и коробку восковых мелков. Опекун провёл Никта по кладбищу, прикладывая маленькие пальцы мальчика к самым новым, нестертым надписям на камнях и плитах, и научил различать буквы. Потом Сайлес придумал Никту большое серьезное задание — найти на кладбище весь алфавит, начиная с острого шпиля большой буквы «А». Никт триумфально завершил поиск мемориальной плитой Эндрю Янгсли в муровный в стену часовне. Опекун был доволен. Каждый день Никт ходил по кладбищу с бумагой и мелками и, как умел, переписывал имена, эпитафии и даты. Каждый вечер Сайлос объяснял ему, что там написано, и переводил с латыни то, что не могли прочитать Оуэнсы. Стоял солнечный день. На краю кладбища босовитые шмели залезали в полевые цветы и выглядывали из лепестков утёсника и колокольчиков. Никт лежал на солнце и наблюдал, как бронзовка идёт по могильному камню Дже Ридера его супруги Доркас и сына Себастьяна. Фиделис адмортом. Верен до гроба. Никт уже всё переписал и думал только о жуке. Вдруг раздался чей-то голос. «Мальчик, ты что делаешь?» Никт поднял глаза. Из-за кустов на него кто-то смотрел. «Ничего!» Никт показал язык. Лицо в кустах сморщилось в морду горгульи, язык высунут, глаза выпучены, а потом снова превратилось в девочку. «Здорово!» — восхитился Никт. «Я ещё много рож умею корчить!» — сказала девочка. — Смотри. Она задрала нос пальцем, растянула губы в широкой ухмылке, скосила глаза и надула щёки. — Понял, кто это? — Нет. — Свинья, дурачок. — А-а-а, Никт задумался. — Свинья, которая на букву «С»? — Ага, стой там. Она обошла кусты. Никт поднялся. Девочка была немножко старше и выше него, и одета во всё яркое. Жёлтое, розовое и оранжевое. Никт, который ходил в сером саване, показался себе совсем скучным. «Сколько тебе лет? Что ты тут делаешь? Ты здесь живёшь? Как тебя зовут?» «Не знаю», — ответил Никт. «Не знаешь, как тебя зовут? Не верю. Все знают, как их зовут. Вруша». «Я знаю, как меня зовут. И знаю, что я тут делаю. Остальное, что ты спросил, не знаю». «Ты про сколько тебе лет?» Никт кивнул. «А сколько тебе было в последний день рождения?» «Нисколько. У меня нет дней рождения». «Дни рождения есть у всех. У тебя что, никогда не было торта, свечек и всякого такого?» Никт помотал головой. Девочка сочувственно вздохнула. «Бедняжка. Мне пять лет. Спорим, тебе тоже пять?» Никт радостно закивал. Он не хотел спорить с новой приятельницей. Ему было с ней весело. Девочку звали Скарлет Эмбер Перкинс, и у её родителей не было своего сада. Поэтому мама привела её сюда, села на скамейку у часовни читать журнал, а Скарлетт отпустила погулять на полчасика. Велела ей никуда не лезть и с чужими не разговаривать. «Я чужой», — заметил Никт. «Ничего подобного», — уверенно ответила Скарлетт. «Ты маленький мальчик, и ты мой друг. Какой же ты чужой?» Никт улыбался редко, но сейчас улыбнулся широко-широко. «Да, я твой друг». «Как тебя зовут?» «Никт. Полностью никто». Она рассмеялась. <смех> «Какое смешное имя. А что ты сейчас делаешь?» «Учу буквы с камней. Я их записываю».